Глава 31. Установление доброго порядка. В Лондоне продолжала свирепствовать чума. Поэтому в конце 1525 года Генрих не стал праздновать Йолитиды, а провел Тихое Рождество, как его стали называть впоследствии, в Элтеме, спокойно и боязливо, вместе с ним многочисленной свитой. Никому не дозволялось приезжать туда, кроме названных поименно. Тем временем в Ричмонде Олси, запасшиеся апельсинами, которые будто бы ограждали от заразы, держал двор открытым для лордов, леди и всех прочих, кто бы ни пришел, и устраивал театральные постановки и маскарады в истинно королевской манере. Мария оставалась в Ладлоу, далеко от зараженной болезнью территории. Угроза чумы не отступала до лета 1526 года. Болезнь унесла жизни, по меньшей мере, двух приближенных Генриха. После Рождества Олси присоединился к королю в Элтеме, где они вместе сочинили знаменитые элтемские постановления. Объяснения по пунктам, составленные его высочеством королем по рекомендациям Совета для установления доброго порядка и исправления различных ошибок и злоупотреблений – в его достойнейших службах, придворного хозяйства и покоев. Целями были реформирование королевского двора, экономия денег и устранение расточительства. Еще в 1519 году, после изгнания фаворитов, Генрих, вероятно вознамерившийся и дальше вести себя похвально, сообщил Олси о своем желании, чтобы двор без дальнейшего промедления был приведен в приличествующие ему основательный и выгодный порядок. Но эта идея короля, как и многие другие, не воплотилась в жизнь. Однако теперь, накануне очевидного финансового кризиса, вызванного разорительной войной с Францией, королю и кардиналу не оставалось выбора. Приходилось идти на радикальные изменения. Те, в чьих услугах не нуждались, были уволены с выплатой содержания. А различные прихлебатели немедленно изгнаны. Число йоминов стражи сократили до одной сотни. Часть их обязанностей возложили на джентльменов-пенсионеров, которые с тех пор стали носить церемониальные боевые топоры. Усилили контроль над тратами на съестное и другие припасы. Ввели новые правила, касавшиеся отсутствия на службе и вообще дисциплины. Отныне все члены двора назначались согласно их заслугам, и те, кто отличался на своем поприще, получали новые карьерные возможности. Согласно элтемским постановлениям, личные покои становились полноправным подразделением двора и преобразовывались. Проводя эти реформы, Генрих всецело следовал советам Оолси. Ранее король проявлял невероятную сговорчивость и щедрость подыскивая придворные должности для своих фаворитов и их выдвиженцев. Все они привозили с собой слуг. Кардинал воспользовался шансом и свел к минимуму опасность для себя со стороны единственного центра силы при дворе, на который он имел мало влияния. Число служителей личных покоев сократилось, якобы ради экономии. Джентльменов покоев осталось 6 вместо 12. Лакеев — шесть вместо сорока пяти, а — четыре вместо пятнадцати. «Увы, сколько было печали и горьких сетований, когда всем этим людям пришлось покинуть двор», — отмечал Холл. Кардинал также постарался обуздать амбиции служителей личных покоев, повелев им нести службу скромно, почтительно, тайно и смиренно, оказывая давление на короля, не стараясь возвыситься посредством выполнения заданий, полученных от короля, или же посредством тяжб, и не вмешиваясь в любые другие дела, какими бы они ни были. К великой досаде Уолси эти распоряжения почти не выполнялись. Разумеется, первыми были изгнаны враги Уолси, в том числе грум стула сэр Уильям Комптон, сэр Фрэнсис Брайан, сэр Николас Кэрью, лорд Рочфорд и Джордж Болейн. Смещенные со своих должностей, придворные, естественно, кипели от недовольства. Многие решительно намеревались вернуть утраченные позиции. Тем не менее, король позволил убедить себя в том, что их удаление пойдет на пользу, хотя и настоял на оставлении при дворе без жалования своего кузена Эксетера главного аристократа личных покоев и недруга кардинала. Дабы уравновесить влияние Эксетера, Олси сделал служителем покоев своего сторонника сэра Джона Рассела, честолюбивого придворного, воина и дипломата, который поступил на придворную службу в 1506 году в качестве джентльмена Ашера Генриха VII. Генрих VIII посвятил его в рыцаре, во время французской кампании 1513 года и после этого несколько раз отправлял с посольствами во Францию и в Италию. В 1522 году Рассел потерял глаз в битве при Морле. Примерно в то же время, когда его назначили в личные покои, он женился и получил загородное имение, дом постройки XV века в Бекингемшире, известный под названием «Ченис». Комптона в должности грума стула и хранителя личного кошелька сменил человек, на беспристрастность которого кардинал мог положиться, обаятельный и учтивый Генри Норрис, который, по его собственному признанию, очень полюбился королю и прекрасно подходил для придворных должностей, сопряженных с особо щекотливыми поручениями. По желанию его милости... Внутренние покои короля следовало держать закрытыми, без существенных починок. Отныне и впредь в них не мог надеяться, пытаться войти или быть допущенным никто, кроме тех, кого время от времени будет призывать лично его милость. Помимо этого, были изданы строгие распоряжения, призванные уменьшить фамильярность при общении с королем и в его присутствии, а также обеспечить добропорядочное и благоразумное поведение личных слуг государя, на которых возлагалась обязанность обеспечивать ему покой, отдых и комфорт, а кроме того, следить за сохранением его здоровья. Короля всегда должны были сопровождать 15 служителей личных покоев. Эксетер, Грумстула, пять других джентльменов, сэр Уильям Тейлор, сэр Томас Чейни, сэр Энтони Браун, сэр Джон Рассел и Уильям Кэррю. Два джентльмена Ашера – Роджер Радклифф и Энтони Найвет. Четыре грума – Уильям и Уриан Брэреттоне, Уэлтер Уэлч и Джон Кэррю. Парикмахер – Пенни. Паш – 14-летний Фрэнсис Уэстон, сын сэра Ричарда Уэстона из Саттон-Плейса. Остановления учитывали тот факт, что тайный совет все чаще собирался при дворе и гласили, что короля должны всегда сопровождать 10 советников. Среди них были Джон Клерк, епископ Бата и Уэлса, сэр Томас Мор и руководитель королевской капеллы. Как минимум двоим полагалось присутствовать каждый день до полудня, являясь самое позднее к десяти часам утра, а после полудня – к двум часам, в столовую короля или в другое место, которое будет выбрано для заседания совета. Постоянно находиться при короле следовало и доктору Уильяму Найту, недавно сменившему Ричарда Пейса в должности королевского секретаря. протаже Олси Найт получил образование в Оксфорде, был рукоположен в Сан и в 1515 году сделался одним из священников короля. Он не раз исполнял дипломатические поручения и доказал свои деловые способности. Позже король назначил его епископом Бата и Уэллса. Карьера несчастного Ричарда Пейса приближалась к трагическому финалу. Убежденный, что Пейс работает против него, Олси добился того, что его сместили с должности секретаря и отправили в Испанию с трудной дипломатической миссией. В 1527 году, по-прежнему сомневаясь в лояльности Пейса, Олси засадил его в Тауэр. Это стало слишком тяжелым испытанием для чувствительного Пейса. После освобождения в 1530 году он навсегда ушел из публичной жизни, будучи совершенно сломленным. Притворение в жизнь элтемских постановлений – повлекло за собой изменения в составе группы главных служителей двора. Вместо пожилого и больного графа Вустера, скончавшегося в апреле того же года, лордом Камергером сделался Уильям Сэндис, давно пользовавшийся расположением короля. В 1523 году он стал лордом Сэндисом из Вайна. Выполнять свои обязанности ему помогал новый казначей двора, сэр Уильям Фиццуильям, способный флотоводец и дипломат, которого в том же году произвели в кавалеры ордена подвязки. Одновременно Олси уволил за самовольное отбытие в отпуск придворного кассира Джона Шерли, заменив его сэром Эдмундом Пекхемом. Нет сомнений в том, что элтемские постановления достигли многих целей, ради которых создавались — Несмотря на широко распространенное мнение, что они были больше рассчитаны на извлечение выгоды, чем на наведение порядка, однако остается неясным, насколько строго их соблюдали. Кое-какие пункты явно игнорировались, о чем свидетельствуют королевские возвания Численность служителей личных покоев начала увеличиваться с 1530 года. В общей сложности там подвязались 9 джентльменов и 20 должностных лиц. Их число к 1532 году возросло до 11 и 24 соответственно и продолжало расти все последующие годы. Двор оставался огромным и хаотичным образованием, на которое оказывали серьезное влияние борьба партий и существенные изменения в политике. Через 13 лет возникла необходимость в очередных реформах. Все это говорит о том, что для искоренения расточительства и всевозможных злоупотреблений удалось сделать очень немного, так как средств для реализации постановлений на практике было недостаточно.